Недолго думая, Уильям поднялся на ноги, как можно тише достал из чехла винтовку и скинул обувь. Ступая мягко, как хорёк, он скользнул в кусты. Опять минут спустя, одной рукой держа брыкающегося годовалого оленя за короткие рога, другой перерезал ему горло. Выстрел всё ещё отражался эхом от скалистого откоса. Всё случилось так быстро, что, несмотря на тёпло-холодную кровь, капающую на чулки, и её терпкий запах казалось нереальным. По остекленевшим глазом оленя сидел маленький и круглый, как виноградина, клещ. Интересно, цепится ли он сразу? Или ещё будет питаться кровью из мёртвого зверя? Животное силой дёрнулось, направляя рога в грудь Уильяма, и подтянуло ноги вместе, будто желая совершить последний прыжок. А затем умерло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 Сейчас, когда по его рукам струилась кровь, а вокруг гулял ветер, Вильям впервые за долгое время не стал выбрасывать из головы эти воспоминания. Он пошел проверить кобылу. К счастью, та, пощипывая траву, отошла от прежнего места всего на пару шагов. Из уголкарта лошади торчали желтые полевые цветы. Взгляд же был таким спокойным, словно ни выстрелы, ни запах крови ее не смутили. «Может, так оно и есть», — подумал Вильям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 Он готов пойти на что угодно, лишь бы облегчить горе дяди и отца. В конце концов, что ещё мне, чёрт возьми, остаётся делать? Пробормотал Уильям себе под нос, пытаясь нащупать сердце внутри оленьей туши. По крайней мере, его ждёт тёплый приём в лагере, известном под названием Мидлбрук. Свежему мясу везде рады. Через полчаса он выпотрошил тушу и обернул её спальным мешком, чтобы уберечь от мух